Глава 1. Святая Кровь Под ногой громко хрустнула ветка. Ольга вздрогнула, едва не вскрикнув, затравленно глянулась. Никого. Тишина. Только тихо плескалась вода о поросшем хоум камни. Мир замер в ожидании рассвета. На молочном белом небе гасли последние звёзды. Над дальним краем озера, пробивая сквозь кисею тумана, разгоралась малиновая полоса. Все вокруг заливал белый прозрачный свет, струящийся с неба. Ночная тмапа блекла, отступая с холмов вслед за туманов, собралась в узкой лощине, пахло болотом, тревожно шелестела пожухлой прошлогодняя осокой. Что-то живое билось в траве, залитой гнилой водой. Нерная зыбь шла по вялому ручейку, вливалась в озеро, тревожила его гладь, непрозрачную и белую, как заиндевило стекло. Ольга замерла в нерешительности. Хотела было перекреститься, поднесла пальцы к лицу и с ужасом увидела, что они залиты красным. «Вот зараза!» – пробормотала она. Попыталась слезнуть кровь, но та уже успела превратиться в тонкую липкую плёнку. На среднем пальце белел тонкий, как лезвием сделанный порез. Ольга с досады сплюнула, намаячившая перед глазами острые листва соки. Наверное, а такой же поранилась, разводя руками густые заросли, закрывавшие вход в низину со стороны озера. Она ещё раз осмотрелась вокруг. Никого. Только в седловине крутой Николиной горы поднимался белый стол дыма. Там то ли туристы, то ли археологи, зачастившие в последние годы на берега Ильмень озера, опять разбили лагерь. полоса зари стала ещё ярче, раскалилась до слепящей оранжевого цвета. Времени оставалось мало. Ольга, прицелившись, прыгнула на соседний валун, разделявший на двое ручьи взмахнула руками, подскознувшись на его гладкой макушке, прыгнула с него как могла дальше, стараясь не попасть в жидкую глину у берега. Потопкой земли, отчетливо виднее среди блестящей отрасы травы, петляла узкая тропинка. Ольга встала на неё, зажмурилась и трижды повернулась вокруг себя. Как учила бабка, нащупала нательный крестик на груди, сжала в горячей ладони и зашептала. Три раза вокруг себя поворотясь, на четыре стороны поклонясь, от всех хоронясь, росуя умытая, тьмой укрытая, в часть рассвета пойду к горюн камню спросить совета. Он шла по тропинке, низко склонив голову, стараясь не смотреть по сторонам. Бабка наставляла, что идти нужно зажмурясь, но ноги то путались в траве, то везли мокрой земле. Ольга то и дело открывала глаза, потом решила, что сойдёт и так. Главное, не смотреть по сторонам. А пуще? На этом особенно настаивала бабка. Не оглядываться. Тогда точно беду наклещешь. Горён камень стоял посреди единственного сухого пятачка в этой заболоченной низине. Трава вокруг него никогда не росла, жухла и выгорала ещё по весне. Даже зимой снег вокруг него не ложился. Так и стоял чёрный плоский валун, окружённый чёрным кольцом. Была в нём особая сила. Тайны невидимый огонь, не подпускающий к себе всё живое. Говорили, что если оставить на нём на ночь только что забитую курицу, то потом она не протухнет месяц. Хоть в погребе её держи, хоть оставляй на солнцепёке. Но охотников до таких забав среди местных не находилось. Камень издавна почитался чудотворным. Ни одна баба, таясь от всех, приходила к нему на рассвете. Сила, живущая в камне, была страшной. Могла подарить жизнь, могла отнять. Но и то, и другое она творила безбольно, не мучила и не карала. «Кому что на роду написано, то и происходило. Суждено тебе понести и родить, так оно и будет». Грудняшек, над которыми устала биться поселковая докторша, несли к горюн камню, клали в ложбинку, разделявшую камень надвое, словно на колени чёрной бабе, завалившейся в траву в сладкой стоме, за что и звали ещё камень бабьим. «Кому жить суждено», заходился криком и орал, не смолкая два дня кряду, А потом хворь сама собой уходила. Докторша осмотрел малыша, только качала седой головой и облегчённо вздыхала. На горюн ходили. Правильно сделали. А кого Господь прибрать хотел, тот затихал на камне. Так во сне и отходил. Даже дед Ульгин, надорвавшись на фирме, неделю провалявшийся на печи, устав от боли и изведя всех своими надсадными стонами, собрался и, несмотря на стужу и пургу, поплёлся к горюн камнем. Вернулся тихий, какой-то светящийся изнутри. О чём-то долго шушукался с бабкой, запившись на кухне. Потом сходил в баню, переоделся во все чистое, выпил стакан земляничной наливки и лёг спать. Перед этим попросил Ольгу с утра сходить на почту, отбить телеграмму Володьке. Тот, как последний раз вышел из тюрьмы, в посёлке больше не показывался. Жил в Ярославле, прибившись к вдове с двумя детьми. А деда не добудились Так и умер во сне, с улыбкой на просветлевшем, разгладившемся от морщин лице. А археологи, что которые гудкопались на противоположном от берега склоне Николиной горы, там, где от древнего городища осталась гряда камней, рассказывали, что тысячи лет назад, когда не было даже этого городища, на вершине горы было капище, и горюм камень стоял там. Тогда жил в этих местах совсем другой народ, не славяне. Они пришли позже, но тоже стали поклоняться горюм камню. После крещения Руси, как стали гнать старую веру, Камень с Никулиной горы стащили вниз. Но вера в силы чёрного камня в народе жила долго. Местный князь так разгневался на упрямство черни, что верил выкопать яму и столкнуть туда камень. Только весь он в яму не поместился. Макушка осталась торчать из земли. На ней-то и стали находить то остатки куличей, то скорлупки от пасхальных яиц. Кончилось всё тем, что монахи из свято-никулина монастыря выкопали камень, погрузили тысячеподовую громадину на плот, да и затопили в озере. Но на этом чудеса не кончились. Спустя десяток лет рыбаки стали шептаться, что камень ползёт по дну. Действительно, в ясный день можно было увидеть дно на десяток метров вглубь, так прозрачная вода в Элиминь озере. Все камни на месте стояли, а чёрный полз. Мало кто верил, пока однажды не нашли горюн камень у самой кромки воды. А перед самой японской войной выполз камень в низину. Сам собой. тянуло его к прежнему месту неведомая сила. Старики говорили, что когда Горюнов ползёт на вершину, тут тебе и конец света, и суд страшный». Собственно, с этих разговоров с археологами все Ольгины беды и начались. В прудмаге, где кроме импортных макарон, кошачьих консервов и двух бочек масла торговать было нечем, можно было свихнуться от скуки. Мужики за водкой прибегали ещё до обеда. «Да и что это за водка?» – скипидар пополам с динатуратом. «За добавкой уже не приползали». То ли сил не было, то ли догонялись чем подешевле. По старой традиции всех поселковых продавщиц, Ольга держала дома ящик водки. И хотя по ночам прибегали не так часто, как во времена тётки Зинаиды, прозванной за жадность «руб себе», но иногда случалось. А всё остальное время в магазине толклись бабы, лузгались семечки, да сплетничали почём зря. Иногда ругались, но больше не со зла, а от скуки. К обеду все разбредались по домам. И Ольга с чистой совестью запирала магазин. Ходить к археологам Ольга начала сначала из любопытства. За первую неделю под разным предлогом в их лагере побывали все жители посёлка. Потом стало интересно в обществе не глупых, а главное, почти не пьющих мужиков. Но были они какие-то странные, недоделанные что ли. Как их жёны с такими уживались, Ольга не представляла. Разговоры шли за заумные, странные, про какую-то энергетику, поля до обмена информацией. Слова, если и были у Ольги знакомы, наделяясь каким-то непонятным смыслом. Короче, с чудинкой были мужики. Слава богу, хоть не пьющие. А Валерка ей сразу приглянулся. В первый же день. Самый работящий и самый спокойный. И на неё внимание обратил. Другие с ней как со своими подругами обращались. По-товарищески. Две люди на линялых штормовках и разбитых кирзачах. Может, привыкли, а может и не надо им этого. Но Ольга шла к чужакам именно за тем, чтобы смотрели на неё, как Валерка. Вроде бы и вскользь, но так, что мурашки по спине и в коленках слабость. В палатку к нему она пришла сама. И продолжала ходить каждый вечер. В лагерь особого внимания на их отношения не обратил. А в посёлке? доплевала да она на баб, пусть перемалывают кости, если больше делать нечего. 25 в их местах – самый излёт бабьего лета. Может, от этого, понимая, что цветает Ольга молодость, никто и не корил, в глаза во всяком случае. А месяц назад лагерь неожиданно свернули. Правда, через неделю там уже появились новые, но к ним Ольга не пошла. На Валерку зла не таила. Мужиком он оказался порядочным, за день до отъезда пришёл прощаться. Чай пили втроём. Бабка всё глядела на него до вздыхала. Ясно, о чём думала. «Вовка, пропащая душа, в посёлок уже не вернётся». А вернётся, так протянет на воле до первой пьянки. А она у него без драки не обходится. Опять Ирот покалечит кого или, как было в последний раз, за нур схватится. Шли ему потом на зону посылки, да моли бога, чтобы его с таким сволочным характером не подрезали зэки или под лесовоз не бросили. Отец Ольгин сгорел от водки, когда и шёл седьмой год. Вовка вообще неизвестно, от кого она родилась. Мать всю жизнь молчала, даже перед смертью не сказала. Всё хозяйство висело на дите Иване. Как пришёл с войны, впрягся, так и тащил, не разгибаясь до самой смерти. А как помер, остался дом без хозяина. Посидели они тогда по-людски, где-то он олевку выпили. И уехал Валерка с собой, не позвав. Ночью Ольга завыла белугой. Бабка крепилась, да потом и сама расплакалась. Заглянула счастье в их дом, да не задержалась. Утром бабка, увидел красные глаза Ольги, да обкусанные до синевых губы, проворчала. «Не убивайся, девка. На твоего жеребца ещё хомут не шили. Рано ему ещё в столе стоять. Верь, у меня глаз намётанный». Глаз у бабки действительно оказался намётанный. Она первой заметила произошедшую в Ольге перемену. Косилась, как-то по гремела по утрам посудой, накрывая на стол к завтраку, но до поры молчала. Ольга по привычке долго нежилась в постели, и бабкина возня, сопровождаемая перезвоном мисок, только раздражала. Прошла неделя. Потом другая. И Ольга, почуяв себе неладное, притихла. Вчера вечером бабка молча, без обычных вздохов и комментариев, смотрела очередную серию Санта-Барбары. Потом выключила подслеповатый рекорд, аккуратно завесила экран, вышитой салфеткой. Зажгла лампадку под иконой, чего не делала вспоминок деда. Долго и старательно молилась, поджав губы. Потом вздохнула. Глаза сделали прежними, вы чистыми и добрыми. Подошла к сидевшей на диване Ольге, погладила по голове и сказала. «Завтра до зари горюм камню сходи, девка. Грех, конечно, но Матерь Божья простит. Она баб строго не судит. Что нас судить, мы и так всю жизнь маемся. А ты сходи непременно. Что будет, то и будет. А к докторше под нож всегда успеется». И научила, как надо идти к камню. Ольга открыла глаза. Камень чернел прямо впереди, шагов десять до него, не больше. Свет едва проникал в лощину. В сумраке замутнённым туманом он казался гладкокожим зверем, с трудом вытащившим свою тушу из озера, да так и уснувшим, едва отползя от берега. Ольга развела руками холодные отрасы ветки ольховника, вышла на полянку и крепко зажмурилась. Дальше надо было идти только вслепую, да ещё спиной вперёд. «Если упадёшь, – предупреждала бабка, – сразу уходи, не оглядываясь на камень. Значит, не хочет он тебя, не допускает. А пойдёшь к камню против его воли?» «Выжат изнутри. Ни докторша, ни даже профессора не помогут». «На оборотясь, иду не боясь. Камни чёрному!» – шептала Ольга, осторожно ступая по мокрой траве. Подошвы резиновых сапожек скользили. Чтобы не упасть, приходилось ставить носок одной ноги и впритык к облаку другой. «То камень лежит, то дева спит. На сырой земле, на голой спине. Жар дивы девы идёт, огонь в ней живёт. Огонь горюн, сожги, что мёртво, обогрей, чему жить. Как есть, так и быть». Едва договорила, нога ударилась о что-то твёрдое. Ольга взмахнула руками, подогнула к колене, готовясь упасть спиной на землю. Но вместо этого тяжело, до искр из глаз плюхнулась на камень. Сжала зубы, чтобы не закричать от страха и боли, уткнулась лицом в колени и стала ждать. В голове была одна мысль – получилось. Бабка наставляла, что именно так, на последнем слове заговора надо сись на камень, тогда всё получится. Ольга ждала, прислушиваясь к своим ощущениям. Сначала был только холод. От камня, как и полагалось, сквозило тянущим влажным холодом. Ничего необычного. Потом, снизу через копчик по спине поползла слабая волна тепла. Ольга вздрогнула. Через минуту тепло стало ощутимей, покалывало, словно острыми иголками. Мышцы спины сами собой напряглись. Ольга выпрямилась. Снизу уже пылала жаром, словно она сидела на жарко натопленной печи. Вдруг камень выстрелил струёй жгучего огня. Он прошёл насквозь от копчика через позвоночник в голову. Ольга ахнула, а от второго удара зашлась криком. В голове помутнело от боли. Третий, последний, взорвался в животе. Ольга скорчилась от конвульсий, разрывавших нутру на части. Тихо и протяжно, как умеет только баба и насмерть раненые звери, завыла. Боль исчезла неожиданно, как и вошла в тело, сама собой. Снизу уже ощущался не жар, а ласковое тепло, словно сидела не на камне, а на боку чего-то живого, полусонного и доброго. Ольга прислушалась к себе. Тяжесть внутри осталась. Что-то упругое и горячее трепетало в левом боку. Слабо-слабо, словно птенец в кулаке. «Господи, что это я?» – прошептала Ольга. «Разбудила. Сама, дура, разбудила». Она всклипнула. Зажмуренные глаза защипали слезы. От отчаяния, от жалости к себе, от всего, что накопилось в душе за годы серой натужной жизни, она разревелась. Неожиданно что-то тёплое коснулось лица. Ольга отпрянула, закрылась ладонью и лишь тогда открыла глаза. Луч, поднявшегося над озером солнца, ударил прямо в лощину. Вспыхнули капли росы на тёмных листьях ольхи, и сразу же мир взорвался пением птиц. Словно подброшенной невидимой силой, Ольга вскочила с камня, вдохнула полной груди чистый, как солнечный свет, воздух. По телу прошли мурашки, показалось, что поток солнечных лучей проходит сквозь него, и оно, каждая клеточка впитывает свет. Уже само способно излучать это ласковое и всепроникающее свечение. Ольга закинула руки за голову, потянулась и легко рассмеялась. «Вриль», – вдруг вспомнила она, – именно так называл это Валерка. «Самый умный и добрый из всех, кто у неё был». «Вриль – священный огонь, энергия жизни». Жизнь была вокруг неё, разбуженная ласковым теплом солнца. Жизнь была в ней. Хотелось жить и дарить жизнь. "Рожу, на зло всем вам рожу", решила она и снова засмеялась. Машинально отряхнула юбку и поморщилась. Рука была в чём-то вязком. "Вот зараза", беззлобно выругалась Ольга, потёрла ладонь о ладонь. Обе они стали темно-красными. Она подхватила подол Вся юбка сзади оказалась перемазана бурой жижей. Ольга ленулась на камень. Его гладкая поверхность тоже была в жиже. Липкие студенистые комки собрались в раздвоенной вожбинке, рассекавшей гладкую макушку камня. Ольга затряслась инстинктивно поднесла ладонь к губам, но тут же отдёрнула перемазанную в тёмной жиже руку. Крови было много. Весь камень и проплешины вокруг него были залиты этой жижей. Это была не её кровь. Не может из живого человека вытечь стулька. Она испуганно посмотрела по сторонам. Лощина, насквозь пронизанная светом, не казалась уже зловещей и страшной. Просто заболоченный ольховник с поляной и камнем в центре её. Но Ольге было страшно. Так страшно, что даже помутнело в глазах, а ноги стали ватными. Печуга с отчаянным вскриком спорхнула с куста, сбив света к росу. Ольга вздрогнула, взгляд сам собой упал на куст, ровший прямо за камнем потом ниже. Она увидела человека. Он лежал на спине, запрокинув голову. Чёрная одежда от горла до живота блестела от ещё не засухшей крови. На левой половине груди одежды была распорота. В остром клинообразном разрезе белела кожа. И посреди этого белого пятна чернёл крест с кровавыми сгустками по краям. Ольга заорала во весь голос и бросилась на пролом через верховник в дальний конец лощины. Лишь выбравшись из неё, остановилась. Выпало на колени, тяжело, загнано дыша. Слева поднимался склон Никулиной горы. Там лагерь, люди, дорога в поселок. Справа склон Чудового холма. На его вершине стоял монастырь. На фоне неба ярко горели маковки куполов. Ольга посмотрела на Никулину гору, потом на монастырь. Надо было бежать, но она никак не могла сообразить куда. Ударил колокол на звоннице, протяжный, чистый звук поплыл над озером. Ольга встрепенулась, решение пришло само собой, в монастырь, к отцу игумену. Убитый был монахом, это только сейчас до неё дошло. Монахом. Ольга бросилась вверх по склону. Несколько раз падала, вскакивала, раняя рука мокрую траву. Бежать было далеко, и не в силах больше терпеть, она закричала. «Убили! Люди добрые! Убили!» Когти орла. Десять дней спустя. Норду. Получен сигнал Эрнстфаль. Источник использовал канал связи, законсервированный 12 лет назад. Псевдоним источника – Пётр. Сильвестр. Сильвестру. Примите незамедлительные меры по уточнению информации. Контакт с источником Пётр разрешая Навигатор. Вверх по склону холма медленно поднимался человек. Трава ещё не высохла после ночного ливня, спутавшиеся зелёные пряди липли к сапогам, обвивали ноги. Склон был пологий, кое-где вода собралась в луже, отсвечивала мутным стеклом. Высоко в небе залился песней жаворонг. Человек остановился и закинул вверх голову. На вид человеку было за пятьдесят. Волевое лицо от стомного вояки, глубокие складки в уголках рта, голубые с прищуром глаза. Он был одет в полувоенную униформу российских дачников. Камуфляжную куртку, тёмные брюки с накладными карманами и высокие армейские бутсы. Человек смотрел вверх по склону. Монастырь скрылся за зелёной дугой вершины, только торчал белый шпиль звонницы. Луч солнца вспыхнул на золочённой маковке, как язычок огня на кончике свечи. Человек наскоро перекрестился, свернул с раскисшей тропинки и зигзагом стал подниматься вверх. Ноги ставил лесенкой, крепко вдавливая ребро Буц в мокрую землю. На вершине холма он остановился, вытер подошву Буца траву, запахнул куртку, незаметно поправил сбившуюся кобуру, наполовину застегнул молнию. Тропинка через десяток метров выпиралась в ворота монастыря. Оттуда, из низины, монастырь, подсвеченный клонящимся к закату солнцем, казался парящим над равниной. Здесь, вблизи, он неожиданно отяжелел, не хватало взгляда, чтобы проследить весь изгиб стены, сложенный из тяжёлых чёрных камней. Монастырь, как кряжестый дуб, на века ушедший корнями в холм, властно давлел над округой. Только свеча звонницы легко устремлялась в небо, и как на кончике свечи на её маковке горит золотой огонёк. Человек уважительно покачал головой, осмотрев мощную кладку стен, сработанную из больших валунов подогнанных так, что между ними не то что палец, спичку не просунешь. Монастырь, казалось, за века сросся с холмом. Отец игумен сидел всё там же, где он его оставил полчаса назад, на скамье у ворот. Только теперь перед стариком стояла молодая женщина, одетая в лёгкое летнее платье. Она что-то говорила игумену, нервно теребя кончики чёрного платка, а тот слушал, положив подбородок на клюку. Человек решил не мешать им, достал из нагрудного кармана пачку сигарет, отвернулся, закурил, блаженно выпустил дым. Внизу Лискалось зелёное море. Заливной луг, зажатый с двух сторон редким лесом, плавно спускался к озеру. Зелёное море травы припорошило жёлтым и васильковым бисером. Кое-где тускло отсвечивала застоявшаяся в лужах вода. Человек втянул носом густой, настоявшийся на цветочном разнотравье воздух и пробормотал. Одним словом, господствующая высота. Ничего не попишешь, умея раньше строить. Он бросил взгляд на холм справа. Был он гораздо ниже, сословно словно срезанной вершиной, густо поросший кустарником. Судя по редким скрюченным деревцам и густой тёмной траве, подступы к холму были сильно заболочены. Человек мысленно прикинул расстояние, траекторию огня, возможность скрытого выдвижения к монастырю и недовольно поморщился. «Умели раньше строить», – повторил он. У берега ярко вспыхнул солнечный блик. Оставшиеся на катере рассматривали монастырь в бинокль. Человек снял с головы армейской кепи, трижды провёл ладонью по седым волосам. Блик ещё раз вспыхнул и пропал. Там, на катере, на троих оставшихся было два карабина «Тайга», охотничьей модификации знаменитого АК-47, помповое ружьё и арбалет, принятый на вооружение американским спецназом. Всё легально оформлено и хорошо пристреленное. Запаса патронов и квалификации стрелков хватило бы, чтобы организовать в окрестностях малую партизанскую войну. В стране где закон существует лишь на бумаге, потому что не гарантирует неотвратимости наказания, туризм по родным просторам превратился в занятие для самоубийц. Да и в городах не лучше. В любой момент, как на войне, жизнь может поставить тебя перед вопросом – либо ты, либо тебя. И не позавидуешь тому, кому нечем будет ответить. За долгие годы человек успел тысячу раз убедиться, что жизнь – это война, на которой выживают лишь трусы, сумевшие спрятаться за спинами других, и те кто не раздумывая о высоких материях успевает выхватить оружие первым и решить вопрос кто кого в свою пользу. Остальных, не умеющих себя защитить, жизнь затаптывает в грязь, превращает в тягловый скот или пушечное мясо. Ни трусом, ни тяглым скотом человек себя никогда не считал. Несмотря на возраст, в рукопашной схватке он мог дать фору тем молодым ребятам, что остались на катере. Один на один или один против трёх без разницы. а других, менее подготовленных, даже речи вести не стоило. Для более серьёзных вариантов, когда физической силы не хватит, в кабаре под курткой грелся краткоствольный кольт. Озеро плавным изгибом, расхинувшееся в низине, казалось старым зеркалом в тёмно-зелёной раме. Лес у дальнего берега, поступавший к самой воде, по плогим холмам уходил к самому горизонту. Спокойная благостная красота, окружавшая обитель, не могла обмануть человека в полувоенной форме. Он отчетливо знал, что убивает везде. Для смерти нет святых, ни заповедных мест где есть жизнь, там и смерть. Человек прищурил глаза от солнца и цепко по известным ему ориентирам стал изучать местность. Справа, правильной опрокинутой чашей, темнел бок Николиной горы. Ложбина между Монастырским холмом и Николиной горой упиралась в топкий берег озера, поросший жухлой осокой. В конце ложбинки темнела небольшая рощица Ольховника и ивняка Там лежал горюй камень. Человек невольно провёл ладонью по бедру, вспомнив жгучий ожог от прикосновения к камню. Солнце не могло так раскалять крутой бок камня. Жар, идущий от него, имел другую природу. Не обжигал, а прошивал насквозь тысячи невидимых стрел. Тропинка, вынырнув из лошины, дальше изменилась вдоль берега, терялась на опушке сосняка. За поворотом озера оно выводило к старому дебаркадеру. Второй год к нему причаливали теплоходы с гомонливыми туристами из двух столиц. Жизнь в забытом богом посёлке стали сверять по теплоходам. Вторник – на Киже, четверг – обратно. Местное население, худо-бедно жившей рыбалкой и огородами, быстро переориентировалось на турбизнес. Дары лесов, озёр и огородов пошли на продажу туристам, но чаще бартером обменивались на водку. Человек встал в полоборота к озеру, чтобы одновременно видеть крыши посёлка за Никулиной горой. От шоссе километров в десяти от посёлка От вилок уводил в лес, к зоне усиленного режима. В своё время это был ещё один источник рабочих мест и нетрудовых доходов для местных жителей. Но ввиду общего упадка в государстве, зона, пятилетку за пятилеткой исправно выдававшая положенное количество кубов пиломатериалов, ныне маялась от безделья. Очевидно, это и стало причиной побега. А может быть у зэков обнаружились неотложные дела на воле или с братвой что-то не поделили. Сейчас это активно выяснялось без часть зоны. Дело тёмное, как душа зэка, но достоверно известно одно – четверо, подняв на заточке канвы, ушли лесом, унеся с собой три калашникова и пистолет. Бежали грамотно, в ночь на четверг. Пока на дорогах выставлялись заслоны и слали во все стороны описания беглых, они спокойно отсиделись в поселке Прятались в подвале у местного мужичка, приютившего беглецов по наколке давних друзей. В посёлке всемурское население с правилами содержания заключённых и воровскими законами были знакомы не понаслышке, а бабы, кто не сидел, отлично их знали по рассказам мужей, сыновей и внуков. Заложить беглых считалось западло, и если кто из работавших на спецчасть зоны что и засёк, то вовремя не отстучал. В четверг к пристани причавил теплоходик, а отвалить собирался только на утро. Зэки к тому времени успели привести себя в божеский вид и переодиться в мужиковские шмотки. Лагерное тряпьё утопили в нужнике, туда же, после недолгого совета, спровадили и мужика, предварительно полоснув ножом по горлу. Ближе к полуночи они бросились к дебаркадеру. Шли в обход через лощину, там и пересеклись с послушником. А потом за такой грех удача от них отвернулась. Теплоход на всякий случай на ночь отогнали на середину озера. И, слава богу, потому что ребята оказались крайними отморозками. Судя по всему, не получись миром спрятаться на нижней палубе захватили бы корабль, как ливийские террористы. Прогремел бы тогда посёлок по всем сводкам теленовостей, а так пришлось рвать когти. За посёлком нарвались на заслон и погнали бедолаг, как травят зверей, грамотно и азартно. Вытеснили к болоту, загнали в топь. Один оступился и сразу отмучился, только пузырьки пошли. Трое засели на островке, огрязались короткими очередями. Лезть под пули и брать беглый живьём никто из вывышников не пожелал. И после непродолжительных уговоров накрыли острову ураганным огнём из всех стволов и покрошили языков в лоскуты. Вывышники с чувством выполненного долга вернулись домой и наплодили стопку маловразумительных рапортов, а местный уголовный розыск за три дня раскрутил двойное убийство. Провинция. Аперов винить не надо, подумал человек. Ребята честно признались, был звонок сверху, дело не раздувать. Послушник, конечно, не патриарх московский, но шум мог бы выйти изрядный. В конце концов, их совесть чиста. Ширина колотых ран у послушника и мужика совпали. Маршрут движения беглецов проходил через лощину. Следы сохранились. А копать, почему послушник оказался ночью на горюм камне, насложняет себе жизнь. Медитировал он там на луну в конце концов. «Здрасте, вы к отцу игумену?» – раздался за спиной женский голос. Человек давно уже засёк шаги по мокрой траве, но обернулся только на голос. «Да!» – он щелчком отбросил окурок. Женщина оказалась лет 25 -ти. Любопытный взгляд из-под низко надвинутого платка. Натруженные, заветренные руки, яркий лак на коротко остриженных ногтях. Лицо открытое в мелких крапинках веснушек. «А вы, наверное, издалека?» – спросила она. «Из Пскова», – легко соврал мужчина. «Проездом». Вот заглянул в обитель, теперь можно и дальше. «А, а, протянула женщина. Вы часом не отец Игоря? Ну, послушника к которого она чисто женским жестом прижала пальцы к губам. Взгляд сделался болючим, как у смертельно раненого зверька. Нет, покачал головой мужчина. Он уже знал, что отца Игорь не видел с детства, и весть о гибели сына тут получит не скоро. Его ещё найти надо. А мать уже первые слёзы выплакала, пока везла гроб сына в Москву. «Пусть земля ему будет пухом», – добавил он. Женщина всклипнула, опустив голову. Парабормотала что-то и быстро побежала вниз по тропинке. Мужчина проводил её взглядом, вздохнул и пошёл к скамье. Отец Игумен всё ещё сидел в прежней позе, только крючковатые пальцы перебирали по гладко отполированной клюке. Взгляд сквозь толстые стёкла и очко был устремлён вдаль, туда, где небо сходилось с тёмно-зелёной каймой леса. «Это она послушника нашла?» – спросил мужчина, присаживаясь рядом. «Да, Ольга», – пожевав блеклыми губами, ответил старик. «Всё, грех отмолить хочет. А в чём грех-то её? Бабе это дело, кто ж его осудит?» Не проклял Господь Еву, а предупредил, что, познав смертную любовь, будет в муках рожать детей своих. «А что без отца? И то не грех. Один отец у нас, и Мария, если разобраться, не от законного мужа понесла, а от него». «Грех это или благодать, поди рассуди». «Не по судишь, отец», – покачал головой мужчина. «А вера из головы те не может. Я сердцем сужу. И болит она у меня за Ольгу, как бы плот не скинула такого страха натерпевшись. Утешая, как могу. Одного не сберёг, так хоть другой пусть народится». Мужчина покосился на старика. В профиль он напоминал Ивана Грозного из фильма «Эйзенштейна». Глубокие, как порезы морщины, хищный нос, тонкие губы, нижняя чуть выпечена. Седые волосы на остром подбородке свились в раздвоенную бородку. Глаза, глубоко запавшие, наполовину скрытые низко нависшими всклоченными бровями. Телом он уже был по-стариковски худ, но видно ещё силён, как бывают сильные жилистые, тонкие в кости мужики. Что-то в нём ещё осталось от того, кем он был 20 лет назад. Если он сюда пришёл замаливать грехи, то минимум лет сто решил прожить. С усмешкой подумал мужчина. В военной разведке святых не держат. Учёная степень по философии, степень магистра богословия в католическом университете, степень, попутно полученная в ходе выполнения задания, нужно было отрабатывать легенду. Восьмая ступень посвящения в дзен-буддизм, как результат работы в Индии. Остальное надёжно засекречено под грифом «Хранить вечно». Если уход из разведки ещё можно было как-то объяснить, то отказ от преподавательской карьеры в столичном вузе и пострих в монахи поставил всех в тупик. И прежних сослуживцев, и коллег по кафедре. Со своими данными и подготовкой он мог рассчитывать на быструю карьеру в церкви, но почему-то удалился от столичных дрязг интриг в дальние обители, где чудом уцелели церковные книги. Из епархии в епархию за ним следовала любовно собранная личная библиотека где большинство книг были странные, а порой страшные. Что нашёл он у них, что хранил в памяти, какие грехи хотел отмолить. Об этом знал только он, один из лучших инквизиторов ордена. Инквизитор. Здесь от латинского «inquisiti» – расследовать, следовать. Так в ордене называется особая группа проводящих исследования в тонких сферах души и тела. С католической инквизицией их роднит только одно – Добытые знания используются в борьбе с теми, кто пытается использовать тонкие виды энергии в интересах зла. Очевидно, что инквизитор обязан обладать глубокими знаниями не только в открытых частях мировой религии, но и в закрытых, эзотерических доктринах, а также чёрных магических культах и учениях. В дни посвящения и орденского обучения подобные знания можно получить исключительно путём личного духовного поиска, что само по себе является колоссальным испытанием для психики и души человека. «Я был у камня, Пётр», – тихо произнёс мужчина. Старик кивнул, бледные губы дрогнули в улыбке. «Рука не болит?» «Вообще-то болит». Мужчина непроизвольно потёр ладони колена «Вот теперь ты готов к разговору, Сильвестр». Старик не повернул головы. «То, что я скажу, не найдёшь ни в одном протоколе. Более того, я сделал всё возможное, чтобы с Искари побыстрее закрыли дело. Начнём с мальчика». Игорь был со страдностями, монастырь, особенно наш, не для него. Я сам уговаривал его не принимать пострих. Пожил в тиши, отдохнул душой, окреп в добре, пора и в мир. Здесь он себя сгубил бы. Работок надо много, обитель ветшает, а братьев всего два десятка человек. А был тонкий, с такой, знаешь ли, болезненно чувствующей душой. Путь себе давно избрал, хотя сам того еще не сознавал. «Рисует чуть ли не с пеленок. Талант, несомненно, от Бога. Только недолгий. Не выдержал бы он всего, что Бог своим избранникам посылает. Сломался бы. Уже надломленный сюда пришел». «Психически больным?» – уточнил Сильвестр. «А что есть психология? Наука о душе, если перевести из греческого. Но разве материалисты могут изучать душу, в существование которой они должны верить?» Всё, на что способна современная психология, – это измерять, подсчитывать, достроить гипотезы о том, о чём представление не имеет. Это не психология, а высшая физиология и физическая биология, если быть точным. А истинная психология – это наука о душе, о её странствиях, метаниях и муках. Но сразу же спрошу, а какова цель блуждания души? Ответ прост – восхождение к Богу. Или к Нему, или в ад. Другого нам не дано. Случается, что души, заблудившиеся сами, устремляются в бездну. Кто по слабости, кто сознательно, дабы, испытав всю мерзость ада, опалить в гиене огненное скверно и струпья душевное и чистым, как вновь родившийся, вознестись в царство света. Пётр помолчал, поглаживая бородку. В этом смысле да, Игорь был больным. Он пришёл сюда, порвав секты сатанистов. Пришёл с растерзанной душой и заледенелым сердцем. Наркотики Оргии с зомбированием «Да, полный набор», – горько взахнул Пётр. «Я беседовал с ним не один раз. И знаешь, Сильвестр, сколько сейчас не перебирая в памяти его рассказы. Не могу найти зацепку. Не было в его секте ничего серьёзного. Дурь одна и помутнение рассудка. К подлинному сатанизму отношения не имели. Все знания из дешёвых книжек и фильмов ужасов – не обряды, а поселковая самодеятельность». «Может, верболочная сеть?» – подсказал Сильвестр. «Очевидно», – кивнул Пётр. «Но Игоря чаша сия миновал. К сожалению, из его рассказов я так и не смог вычислить, шёл там активный отбор или нет. Честно говоря, не очень старался, случай уж больно заурядный, о чём сейчас и жалею». «Считайте, что его убили сатанисты?» – понизив голос, спросил Сильвестр. «Знаю», – Пётр стукнул клюкуя с землю. «В день его смерти дьявол сидел рядом со мной на твоём месте». Сильвестр покосился на лицо старика. Захотелось развернуть его лицом к себе, увидеть безумие в блеклых подслеповатых глазах, но тут упрямо смотрел прямо перед собой. В стёклах очков плавали солнечные блики. «Мне проще», – подумал он. «На мне висит всего лишь силовое обеспечение. Привык иметь дело с крепкими мужиками с задумленными душами. Им сам чёрт не страшен. Но и они иногда ломались. Жутко и мерзко вспоминать, во что превращается раздавленный человек». А как корёжить жизнь душ инквизиторов, всю жизнь балансирующих между адом и раем, даже представить страшно. «Успокойся, Сильвестр», – усмехнулся старик, прикоснувшись сухими птичьими пальцами к Келлину Сильвестра. «Я здоров. Насколько может быть здоров человек, чья душа не раз прошла по всем кругам ада? А их больше. Намного больше, чем придумал Данте». Он пожевал блеклыми губами, потом продолжил, но уже чётко и кратко, как на докладе. После обедни в обитель пришли туристы, разбрелись кто куда. Я не запрещаю, красть у нас нечего, а им в поселке больше заняться нечем. Вошёл в часовню, там Игорь и Коностас расписывал. С ним была девушка. О чём они говорили не знаю, услышал только её последнюю фразу. «Ты же знаешь, он умеет ждать». Услышали мои шаги и отскочили друг от друга. «Героин умеет ждать». «Один из постулатов наркоманов», – задумчиво произнес Сильвестр. «Игорь сидел на игле?» «Хуже. ЛСД. Наркотик гениев». Сильвестр присвиснул. «Нет, хроническим наркоманом он не был», – игумен потряс седой головы «Ему хватило трех заходов, чтобы нарваться на бэт-трип», как они говорят. «После этого наркотик не принимал. Смысла уже не было, психику разодрал в клочья». Сильвестр понял, о чём идёт речь. Вместо фантастических райских видений, наркоман рискует погрузиться в параноический бред. И тогда перед вспыхивающим в мозгу галлюцинациями блекнут все видения апокалипсиса. Иногда достаточно одного бэттрипа – плохого путешествия, чтобы навсегда лишиться рассудка. Не знаю почему, но сердце заныло от предчувствия беды. Не наркотик она имела в виду, а то, что гораздо страшнее. Я под благовидным предлогом отослал Игоря а девушка выскочила из часовни, смешалась с туристами. Тогда я пришёл сюда и стал ждать. Старик провёл ладони по толстой доске древней скамьи, почернившей от времени. «Люблю здесь посидеть. Душа отдыхает». Окликнул её, когда выходила за ворота, попросил присесть поболтать со старику Он покачал седой головой. «Ох, и сила же от неё шла. Я даже опешил сначала». А она, представляешь, знала о ней и наслаждалась своей властью. «Что за сила?» Сильвестер опять искосо посмотрел на старика. «Как от камня?» Он положил пальцы на раскрытую ладонь Сильвестра, ту, что ещё хранила ожог от прикосновения к горюм камню «Та же сила, беспощадная, нечеловеческая. Жизнь отнимет или подарит, слезинки не уронив». «Я понял, крутить бесполезно» и сразу сказал «Оставь Игоря в покое». «И знаешь, что она ответила?» Сильвестер пожал плечами. Пальцы старика цепки и сильные, как когти птицы, вонзились ему в ладонь. Она сказала «Кто ты такой, чтобы указывать Лилит?» «Иди молись своему распятому, пока я не сорвала покров Богородицы и не сбила замок на вратах. Потом будет поздно каяться и молиться». «Что это значит?» Сильвестр освободил ладонь, отцепившись в неё пальцы старика. На коже остались белые пятна. Старик прижал крест к груди, словно боялся, что тут сорвется с цепи. «Возвращайся в Москву, Сильвестр, и передай навигатору, что в мир вернулась Лилит. Она прольет реки крови, но добьется своего». «Здесь...» – он ткнул пальцем в сторону лощины. «Она принесла первую жертву сатане. Святая кровь пролилась в святом месте. Теперь ее можем остановить только мы». Сильвестр надолго замолчал. Взгляд блуждал по раскинувшейся внизу долине, а мысли бешено метались в голове, пока не улеглись в странную, но законченную мозаику. Осталось задать лишь несколько вопросов. «Я понял, почему ты не рассказал это милиции, но почему не попытался остановить парня?» Старик тяжело вздохнул. «Мой грех. Предложил ему исповедоваться, но он сказал, что не готов. Ушёл в храм и молился. Я не стал мешать. Кто я, чтобы вставать между ним и Богом?» А утром его нашли заколотым на камне. Закончил за него Сильвестр. Как она выглядела, это Лилит. Молодая, лет 20-25. Походка энергичная, нервная. Движется очень плавно, как кошка. По гору – москвичка. Речь правильная, девочка образована и хорошо воспитана. Не гнусает и не тянет слова, как нынче модно. Голос мелодичный, возможно, музыкальное образование. И всё? Недоверчиво посмотрел на него Сильвестр. Старик снял очки и повернул лицо к Сильвестру. «Смотри мне в глаза, Сильвестр!» Он высоко закинул голову, подставив лицо солнцу. Сильвестр сначала не понял, чего от него хочет старик. Потом ужаснулся. Глаза были мёртвыми. зрачки не сузились, отразив солнечный свет. Уже второй год они не видят солнца. Старик вновь отвернулся. В обители об этом знал только Игорь. Сам догадался, но тайну хранил. А девчонка знала, что я слепой. Понимаешь, знала и заранее все рассчитала. Она из тех, от кого он здесь укрылся. Но он ей доверял, иначе не стал бы разговаривать. Предполагаю, что письма ей писал. Из них она все и узнала. А как же ты живешь? Мне повезло. Слепота наступила медленно. Было время подготовиться. В салтыре писания, зная наизусть, И святоотеческие писания помню много лучше тех, кто над ними демная ночь накорпит. В обители каждый камешек знаю. И тренировал себя нещадно готовясь к слепоте. Он наклонился, пошарив на земле, подобрал два камешка. Один протянул Сильвестру. Брось, только недалеко. Камень Сильвестра шлепнулся в грязь метрах в трёх от скамьи. Тут же, цокнув по его боку, рядом глёг камень Петра. Сильвестр удивлённо хмыкнул. Стрелявших на звук он встречал не раз, но те были зрячими. «Уверен, из твоего пистолета попал бы туда же», – усмехнулся старик. «Не удивляйся, от тебя пахнет ружейная смазка, запах ни с чем не спутать». «А как пахла она?» «Чуть-чуть духами, горячим телом и почему-то дымом», – ответил старик. «Туристы из теплохода пахли иначе». «Ты узнал бы её, если бы встретил ещё раз?» Старик налёг грудью на клюку, словно хотел вдавить её в землю. «Не дай бог. Я знаю многое о Лилит, Сирвестр. Любой инквизитор обязан знать. Знал, но до конца не верил, а встретил и впервые в жизни так испугался. Не за тело, нет, за душу. Не знаю, поймёшь ли ты меня. Пальцы нащипали крест на груди. старые для дикой охоты. Пора идти к горюн камню». Старик неожиданно затих, закрыл глаза. Из-под морщинистых век по щеке поползла слеза. Ветер, долетевший с озера, терябил жидкую бороду. Вдруг громко и протяжно ударил колокол. Всё смолкло вокруг, остался только этот тягучий звон, медленно поплывший над долиной, туда, где земля сходилась с небом. Печори Срочно принять в разработку пассажиров теплохода «Серов», совершавшего в июне с его года круизный рейс по маршруту Питер-Москва с заходом в Эльмень-Озеро. Установить женщин в возрасте 20-25 лет, предположительно проживающих в Москве, с высшим или незаконченным высшим образованием. Собрать установочные и характеризующие данные на ближайшее окружение Сосновского Игоря Леонидовича, 1976 года рождения, москвич, русский, студент Строгановского училища. Особое внимание уделить интересующимся эзотерикой, чёрной магией и тому подобным. При получении информации о сохранении контакта с объектом в период его пребывания в обители, либо отсутствии в Москве в июне сего года, информировать немедленно. Сильвестр. Навигатору. Получена информация о смерти Петра, произошедшей от естественных причин в ночь на 10 июня сего года. Розыск объекта по линии Печоры результатов не дал. В составе группы выдвигаюсь к Ильмень-озеру для проведения дополнительных поисковых мероприятий. Сильвестр